Глава 7 В один не самый приятный момент я начала подозревать, что за нами следят. Сперва долго не могла в это поверить, считая, что мы были быстры и эффективны. И даже если оставленная в Мерсе стража разовьет немыслимую скорость, в спешном порядке доложив о моем побеге Эрвальду, а тот пошлет своих людей следом, то они появятся в трате не раньше завтрашнего утра, потому что здесь самая западная окраина королевства и на лошадях сюда как минимум три дня пути, так что им придется воспользоваться стационарным порталом. Но организовать внеочередной, не сбив при этом слаженную систему переходов по всему хастору, мне казалось невозможным. То есть это было возможно, но я не считала себя настолько важной, чтобы ради меня провернуть подобное. К тому же Эрвольду должны будут доложить, что со мной отправилась верная охрана, а я просила передать команде, что уже скоро вернусь, и чтобы они не волновались так что я рассчитывала на фору как минимум в 12 часов, до утреннего перехода из Мейерса. Но за нами все таки следили. Об этом говорило давящее ощущение в затылке, заставлявшее меня время от времени поворачиваться, разыскивая за спиной приближающуюся погоню. Только вот ее не было. Лошадей мы взяли на Королевской почтовой станции. Я не стала скупиться, заплатив за самых лучших и быстрых, а заодно оставив три золотых в залог. «Нам недалеко», — соврала работнику. «Туда и обратно. Семейные дела, быстро решим и вернёмся». Он покосился на меня, но не стал ни о чем спрашивать. Хотя вопросы, думаю, у него возникли, потому что, говорила я с акцентом, а Максимилиан и Теодор так и вовсе почти ничего не понимали по-хасторски. Я тоже не стала расспрашивать на почтовой станции о Джея, хотя меня так и подмывало начать его поиски уже в трате но я знала, что мой некромант собирался идти до гуртеша порталами, чтобы сэкономить время, так что. Примерно три часа езды по этой дороге на запад. Смотрите на указатели на Триронг и не заблудитесь. Пояснил нам усатый страж на выезде из страта. Правда, постоялый двор в гуртеше не из лучших. Но еще через два часа будет Триронг, а там гостиница значительно выше уровнем. Для такой леди, как вы. Тут страж взглянул на меня еще раз и засомневался. Я до сих пор была в мужской одежде, не стала переодеваться после тренировки. Заодно от меня пахло небом и драконом, а волосы, подозреваю, давно уже превратились в нечто непонятное. Но что могло бы заинтересовать ворон в качестве гнезда? Но я надеялась найти Джея в гуртеше и думала привести себя в порядок на подъезде. Сейчас же нас ждала дорога. Именно тогда, несясь во весь опор под вечеряющим небом в сторону Триронга, появилось давящее ощущение в затылке натолкнувшая меня на мысль, что за нами следят. Оглядывалась несколько раз. Затем рассказала о своих подозрениях Максимилиану. После этого мы убрались с дороги и приготовились к неприятностям. Хорошо так подготовились. Я расставила магические ловушки, а братья в любую секунду были готовы схватиться за мечи. Просидели в засаде почти полчаса, но дорога так и осталась безлюдной. «Драконы», — заявил мне Теодор. «Здесь их полным-полно». Кажется, один из них нас преследует. И ткнул пальцем в темное небо. Я прищурилась и через какое-то время разглядела далекий крылатый силуэт. Похоже, Эрвальд все-таки нашел способ за мной приглядывать. Пробормотала я, после чего немного успокоилась. Дракон был далеко. К нам он не приближался, и уже скоро я смирилась с его существованием. Еще через две небольшие деревушки показалась довольно большая раскинувшаяся аж на несколько холмов, заодно и с единственным трактиром на пути к Триронгу. Это был Гуртеш, то самое место, в котором три сотни лет назад закончил свой земной путь Густав Террис. Именно сюда направлялся Джей, и именно здесь я надеялась либо его найти, либо разузнать о его планах. Быстро привела себя в порядок, расчесав волосы пальцами и кое-как переплетя косы. Я принялась размышлять о том, что скажу Джею, если встречу его в трактире прикидывала, что к этому времени он давно уже побывал на могиле Густава Терриса. Вызвал его дух, и тот, допустим, ничего нового ему и не поведал. Тогда-то Джей расстроился и, быть может, запил. Пусть раньше за ним подобного я не замечала, но узнала, что мужчины иногда такое делали. Вот в калинках почти поголовно, так что это в их характере. Вполне возможно, Джей до сих пор топил свое расстройство в вине или элле переживая, что он так ничего и не узнал о балероне, который так долго искал, и этот след тоже никуда его не привел. Либо просто размышлял, что ему делать дальше. Обдумывал свои планы, а тут я. Явилась из Мейерса, чтобы сказать, насколько сильно мне его не хватает, и что моя жизнь без него превратилась в полнейший хаос. И ещё, пусть мы не виделись всего-то два дня, но мне начинало казаться, что мы не виделись с ним никогда. Поэтому я хотела все вернуть и уговорить его отправиться со мной в Мейерс. Именно об этом я размышляла, когда выбежавший из трактира мальчишка подхватил поводье лошадей, а я попросила его присмотреть за нашими коняшками, позаботиться о них и накормить, на что щедро отсыпало парнишки мелких монет. Он возлековал, пообещав, что сделает все в самом лучшем виде, после чего с надеждой спросил, «Уж не собираемся ли мы остаться ночевать?» У них есть несколько свободных комнат. В целом все комнаты свободны, потому что сейчас постояльцев нет, не сезон. На это я расстроилась. Затем подумала, что, быть может, застану Джея в обеденном зале, потому что он мог решить, будто бы комната ему не нужна. Размышляя об этом, а ещё втайне надеясь на нашу встречу, я вошла в распахнутую передо мной Максимилианом дверь в трактир.